Глава девятая. Утром Диана вырвалась из дворца. Должна была. Звуки, сопровождавшие въезд избранниц воралы в дом женщин, наполняли ее вены льдом. Никогда в жизни она так страстно не желала кого-то убить. Хоть кого-нибудь. Испуганная невольница сопровождала ее до самого выхода. Там Диана отослала служащую в комнаты, обещая, что сообщит ей, как только вернется. Девушка лишь низко поклонилась и исчезла, прижимая ребенка к груди. Город продолжал жить войной в далекой северной стране, но Диана слушала все это краем уха. В этот момент ее больше интересовали поиски первого каравана, готового отправиться через пустыню. Если они хотели избавиться от ее присутствия во дворце, она им поможет. Когда она приближалась к караван-сараю, дорогу ей вдруг загородила странная конструкция. Ящик, длиной в 12 футов, который несла дюжина мускулистых юношей, одетых лишь в набедренные повязки и сандалии. Паланкин поставили перед ней, а один из носильщиков низко поклонился и сказал, «Моя королева имеет честь пригласить тебя к себе, госпожа». Да она медленно отпустила рукояти сабель. Вся эта сцена была нереальной. Стоящий на львиных лапах, с резными цветами и птицами паланкин, чьи внутренности скрывались от взглядов за густыми муслиновыми завесами. Атлетические молодые мужчины с кожей, натертой ароматическими маслами. Приглашение, произнесенное на чистейшем мейкхе. Если и существовал какой-то способ ее заинтересовать, то любого из них хватило бы по крайней мере, отвлечется от дворца. Внутри она сразу поняла, от чего для передвижения ящика использовалась дюжина носильщиков. На атласных подушках, потонув в волнах белоснежного шелка и кружев, полулежала полу лежала самая большая женщина, которую Диана видела в своей жизни. Не толстая, а именно большая. Была у нее черная, словно ночь кожа, блестевшая от благовоний, высоко подобранные волосы Фигурная шея и красивое, по-настоящему красивое лицо. Высокие скулы, крупный рот, правильные формы нос и глаза. Большие, миндалевидные, яростно мрачные и гордые. И только рост портил этот идеал. Семь футов? Может, даже больше. Не просто было оценить, но, несомненно, доведись им встать рядом, она едва бы доходила ей до плеча мои предки происходят из оммален на самом краю Бахейской равнины женщина похоже привыкла к тому что люди меряют ее удивленными взглядами лемя уарвинакс известно тем что тех его людей в ком рост меньше шести футов и четырех дюймов изгоняют как карликов это народ воинов и охотников выслеживают они слонов муалаков и тяжелорогих гаву а равнинные львы Трофеи, которые наши юноши и девушки добывают на свое пятнадцатилетие. Племя мое славится еще, — добавила она с легкой улыбкой, — красотой своих женщин. Черная ладонь высунулась из-под шелков и легонько коснулась руки Дианы. Тут встретились два конца мира, дочь севера и дочь юга. Незнакомка блеснула ослепительной улыбкой. «Приветствую тебя в моем городе, воительница». Диана уселась на другом краю Паланкина. Странное приглашение, рассчитанное на то, чтобы ее заинтриговать. Странное приветствие, странная ситуация. Ей пришлось полулежать, а это было неудобно для защиты, а потому она передвинула ножный вперед. За анарами и горами вопля немалый кусок мира, ответила спокойно Диана. Верно. Но разве в твоих венах не течет и кровь хана «Так я слышала». Хрустально звякнула, и в руках женщины засверкали два резных бокала, наполненных жидким светом. «Выпьешь со мной? За встречу севера с югом». Да она приняла бокал, не слишком-то понимая, как эта женщина представляет. Черная повязка решила проблему. «Странно. У меня во Фрагре это я была девушкой с юга. Вот видишь». Стоит пройти половину мира, чтобы все перевернулось с ног на голову. Я не слышу, чтобы ты пила. С незнакомкой? Нет. Ты знаешь, кто я. Похоже, знаешь мое имя и происхождение. Я не знаю ничего. Представься. О, решительно и непосредственно. Вкус северных гор, населенных суровыми, безжалостными войнами. Это так по-варварски и воодушевляюще. Да. Это хорошее слово. Чувствую, что сегодня на ночь возьму себе двух, а может, и трех любовников. А ты? Да, она заскрежетала зубами. Эта женщина знала слишком много. День, чья важность станет измеряться числом мужчин между ногами, даст мне понять, что пора умирать. О, зло и вульгарно. Это уже вкус улицы, нашей улицы, с легким привкусом дворцовой мишуры. Ты напиталась Конуверином, моя дорогая. Прекрасно. Женщина легко и изящно поклонилась, прикладывая ладонь к сердцу. Я доминая, королева рабов и первая жрица служанки, а ты спасла жизнь нашего князя, за что я тебе искренне благодарна. Без него воцарился бы хаос. Да она приоткрыла экхар и глотнула вина. Последний раз она пила такое на спине княжеского слона. Похоже, титул «Королевы рабов» был связан с определенными выгодами. Хаос? Хаос. Снижение цен. Люди, неуверенные в будущем, превращают имущество в золото и драгоценные камни, потому что проще спрятать мешочек с бриллиантами, чем плантацию ванили с двумя сотнями невольников. Цены падают, а дешевый товар мало чего стоит. Старики, больные и дети попадают в рудники, в проклятые штольни, выложенные костьми невольников. Молодые мужчины становятся любовниками моря, гребя на галерах, пока сердца их не разорвутся от усилий. Женщины — по-разному. Для Аувини и Кайхов хаос — это смерть, или кое-что похуже. А для Амри? Амри ценны, как породистые кони. Попадают на рынок рабов в крайнем случае, но хаос может затронуть и их. А ты? «Чья, собственно, ты королева?» Домина Доминая замерла с бокалом, поднесенным к губам. «А что? микханский император-владыка только для дворянства? Или только для купцов? Грязные и пепельные под моей опекой так же, как и домовые, если моя опека что-то значит для людей, которые сути вещи. Человек — это не вещь. У вас из Сарам нет рабов, и вы ими не торгуете» пока кто-то сам не выберет такую роль», — закончила Диана. На губы черной женщины выплыла презрительная, холодная улыбка. «Ага, мудрость народа, что воспитывает своих детей для битвы с того времени, как только они начнут самостоятельно ходить, и для которого смерть, как я слышала, лишь отдых от трудов и тягот жизни. Если правда то, что говорят о ваших горах и пустынях, то ничего странного, что вы приветствуете смерть с такой радостью». Она покрутила вино в руках, каким-то чудом, не пролив ни капли. «Попробуй в будущей жизни родиться обычной селянкой или пастушкой, что живет на границе с пустыней. Пусть торговцы людьми похитят тебя и увезут за сотни и тысячи миль от дома в мир, который тебе неизвестен. Ни его языки, ни законы, ни обычаи». По пути другие невольники научат тебя, что нет такого, как солидарность обиженных. Мужчины станут тебя насиловать, женщины вырвут у тебя последний кусок хлеба из слабеющих пальцев». По мере того, как она говорила, с лицом ее происходило нечто странное. Появляющиеся морщинки добавляли ей лет, губы суживались, искривленные в горькой гримасе. «А когда ты, наконец, попадешь в место предназначения?» тысячи, двух, трех тысячах миль от дома, без семьи и друзей, то прежде чем ты обучишься их языку и начаткам обычая своих новых господ, у тебя уже есть потомство. А если повезет тебе с одним мужчиной, то и этот мужчина в качестве мужа. У тебя есть собственный угол, обязанности, которые тебе нужно выполнять, дети, и ими приходится заниматься, рассчитывая, что за хороший и верный труд твой господин не станет их продавать или, по крайней мере, не продаст всех. И все. Ты не сбежишь, забрав с собой детей, не бросишь их на волю судьбы. Твой мужчина, если он настоящий мужчина, не убежит и сам, бросив семью, потому что обычная кара — это продажа жены и детей беглеца на рудники. И попытайся тогда что-то выбрать». Вино в последний раз закружилось по стенкам бокала и исчезло во рту у доминаи. На большинстве плантаций хозяева позволяют рабам создавать семьи, а то и приказывают так поступать, поскольку подобные оковы лучше железных. И я уверяю тебя, что это не моя история. Я родилась уже как дочь невольницы, но выслушала слишком много таких рассказов, чтобы не фыркать презрительно над мудростью дикарей, которые представляют себе мир черно-белой мозаикой». Молчание опустилось между ними, как тяжелая шерстяная завеса. — Ты ведь немного знаешь об Иссарам, верно? — Больше, чем ты о невольниках. — Не стану ссориться. Деана допила вино и поправила Экхар. — Можешь снять повязку. Из-под материала блеснул разъяренный взгляд. Она не стала слишком переживать. — Собственно, зачем ты меня пригласила? — спокойно спросила Деана чтобы показать тебе определенные вещи, если, конечно, у тебя найдется время. Найдется ли у нее время? Это или возвращение во дворец? Она коротко рассмеялась и махнула рукой. Показывай. Доминая выстучила по стенке полонки на короткий ритм. Двенадцать пар сильных рук подняли резной короб. Процессия двинулась. Несколько долгих минут они молчали, и когда Диана уже поверила, что молчание заполнит все их путешествие, королева привлекла ее внимание громким вздохом. «Прошу прощения, я не должна так относиться к гостю». Она протянула обе руки в ее сторону и медленным движением сложила их на своей груди, вежливо склонила голову. «Прими извинения и не сердись, говорили через меня боль и печаль». Даже самый большой циник не усмотрел бы в том и следа издевки. «Твои слова о том, что человек сам выбирает роль невольника, вещи...» Ладони Доминаи переплелись на груди. «Это любимое утверждение всех владельцев, торговцев и охотников за рабами. Незачем их жалеть, раз уж такова судьба. Они хуже нас, глупее». У них меньше характера, они просто предметы, одаренные умением говорить. Собственно, они должны быть нам благодарны. Если уж они позволили надеть на себя оковы, то, видно, они сами того хотели. Они полезны только для простой тяжелой работы. Выплевывать легкие в рудниках, гнить живьем на болотах, умирать под тяжестью мешков с пряностями, убивать друг друга на аренах на потеху толпе. Перед лицом Даны возник образ атамана-похитителей. «Значит, это правда. Они приказывают людям сражаться для развлечения?» «А ты не видела?» «Отец нашего князя запретил организовывать сражения рабов. Единственная хорошая вещь, которую ему удалось сделать, это было сразу перед большой войной между Мейкханом и кочевниками». Тогда в одном только городе у нас было как минимум шесть арен, где каждые несколько дней молодые мужчины сражались с дикими животными, тварями, пойманными на пограничье с урочищами, или друг с другом. Камевас IV это запретил, и возблагодарим богов, поскольку, когда начался прилив невольников с севера, арены наполнились бы кровью по первые ряды сидений. Дешевый товар легко заменять. Губы королевы невольников сжались в узкую полоску. Нынче уже нельзя учить рабов пользоваться оружием, но есть и те, кто их учит, чтобы позже продавать за границу. А княжеские чиновники не делают ничего, чтобы это прекратить. Слухи даже говорят о битвах, что организовываются в княжестве специально для богатого дворянства и присыщенных купцов. Умеющий сражаться невольник стоит в 20-30 раз больше, чем хороший ремесленник а невольник из племени сарам. Улыбка темнокожей женщины сделалась горькой. «Значит, ты знаешь. Жадность спасла тебе жизнь, жадность, глупость и жажда славы, поскольку даже охотникам за рабами хочется поражать воображение, а тот, кто привез бы с севера живую Иссарскую воительницу, мог бы похваляться этим годы и годы. Теперь похваляется этим перед лицом матери». Доминая прикрыла глаза. «Буду ли я камнем? Буду ли листком, валуном или стеблем травы? Будь готова к приходу, когда встану перед тобой ногим, процитировала она. Сопроводила слова ласковым взглядом. «Прости, дурной перевод, это фрагмент песни прощания, малоизвестной и, пожалуй, второстепенной поэмы, но у моего мужа была к ней слабость. Она говорит о том, что любой...» Король, воин, жрец и нищий встает пред матерью ногим, а заслуги, что предписывают себе в этой жизни, не имеют для нее значения, поскольку она видит каждого насквозь. Хотя некоторые придают этим словам еще и другое значение. Говорят, что человек может быть листком, несомым ветром или камнем, который противостоит стихиям и сам формирует свою судьбу. Но пока они живут, мои подданные не обладают такой привилегией, и назвать их говорящими вещами хозяева могут без каких-либо проблем. Я слышала это тысячи раз. Они приглашают меня на различные торжества. Королева невольников, жрицы их богини, служанки, той, которая решает споры между кастами и следит, чтобы невольники знали свое место». Черная гигантка, рожденная как одна из них и вознесенная наверх службой в храме. Что-то вроде мамы Бо, белой слонихи, которую проводят парадом дважды в год. В черных глазах появилась веселость. Да, именно так. Кто-то рассказал тебе фрагмент нашей истории? Я была в библиотеке. О да, там помнят. Хотя знания, которым не пользуются, стоят меньше, чем слезы крокодила. Тысячу лет назад белым коноверином владела великая мать, которую вы зовете Баэльта Матран. Воплощением ее была белая слониха, а сейчас белая слониха стала верховым животным Агара, а праматерь — служанкой. Не свободные и недостойны почитать Агара, разве что будут возвышены к одному из родов войны, и тогда лучшие из них могут выкупить свои семьи и забрать их в Агиру. Их отцы и братья работают там до смерти, а сестры становятся женами или наложницами офицеров. Три касты невольников, следящие друг за другом, и армия, что выросла из их рядов, но ставящая им на горло окованную железом стопу. Вот сила, на которой поднялся белый коноверин. Чудно, верно? Все имеет свое начало и предел, проворчала Диана, лишь бы только что-то сказать. Да, начало и предел. Говорение банальностей тоже должно их иметь, но я боюсь, что это развлечение людям никогда не наскучит. И каков же может быть предел рабства, которое длится уже 12 веков? Бунт. Бунты вспыхивают все время, особенно среди грязных и пепельных. Деревянные мотыги, ножи, вилы и топоры против кольчуг, луков, сабель и секир родов войны. О, да, бунт хорошее дело! После него цены на рабов всегда идут вверх и всегда найдутся купеческие семьи, которые заранее приобретают молодых мужчин и женщин, чтобы едва дожди смыют кровь в канавы, заработать безумные суммы. Храм служанки уже много лет следит за такими промыслами. Деана отвернулась к окну, чтобы не смотреть в яростно гневные глаза доминаи. Люди, в которых столько гнева, бывают неосмотрительны. Бунты планируются? Большая их часть. Роль юрода тростника всегда был контроль за невольниками. У них есть шпионы на каждой плантации, в каждой ткацкой мастерской, шелкой и в рудниках или мануфактурах. Не все они служат в поле, как солдаты. Часть тростников совершают круг. Выросли из невольников и возвращаются в их ряды, чтобы шпионить и контролировать. Их продают на торгах или присоединяют еще раньше к невольничьим караванам, чтобы и другие их приняли. Такова роль тростника. Потом, когда они решат, что необходимо очистить какой-то регион, где гнев одаренных речью вещей достиг точки кипения, провоцирует восстание. Порой больше, порой меньше, и всегда должным образом подготовленные. Ими. Гарнизоны Соловьев и Буйволов стоят в готовности. Большая часть дворянства выезжает. Купцы делают запасы. А сейчас... Начались закупки? Они начались несколько месяцев тому назад, сразу перед тем, как было совершено покушение на старшего князя. Если бы тогда вспыхнул бунт и оказался кроваво подавлен, цены на невольников пошли бы вверх, а мы здесь говорим о деньгах, которые до краев заполнили бы не одну сокровищницу. А бунт бы вспыхнул поскольку... Самареса Третьего, нашего покойного князя, На этот раз уже хозяйка Паланкина нашла что-то интересное за окном, поскольку на палец раздвинула занавеси и не отрывала взгляда от видов снаружи. Посетила видение, как и многих сынов огня ранее. Но он был достаточно силен и умен, чтобы его реализовывать. Первый князь за 300 лет, который сумел добиться крупиц истинной власти, вырвать часть ее у храма огня, у родов войны и у старой аристократии. Интересно. «Это странно». Доминая перестала заинтересованно рассматривать окрестности и взглянула на Диану, иронично приподнимая брови. «Ты говоришь на суанаре, но я словно слышу чужой язык, потому что я поклялась бы, что вместо «интересно» ты сказала «какое мне дело, но ладно уж, продолжай говорить, если ты должна». Сыны огня долгие века были ничем иным, как фигурантами, вознесенными на трон родами войны и храмом огня. Но Саннера смог позволить себе опасную игру, поскольку вместе с братом он являлся последним представителем той линии, что славилась чистейшей кровью агары. Именно потому ни у одного из них не было еще потомства. Не удалось найти женщину, достаточно родственную авендерии Бога, чтобы ребенок их мог войти под око. Вторая, почти настолько же чистая линия, находится в Камбехии и сохраняется, пожалуй, только благодаря кровосмешению, А князек Обрар из нее, который имел наглость взять прозвище пламенного, требует испытания оком. Тебе никто об этом не говорил, верно? Нет, солгала Деана. Значит, теперь ты понимаешь, от чего вас так приветствовали, и почему дворец вдруг так стал спешить в деле продолжения рода. Если бы Коноверинская княжеская линия угасла, другие княжества потребовали бы посадить на трон Абрара, потому что Око должно иметь владыку. И был бы это первый за столетие владыка, не выбранный нашими жрецами и родами войны, а им навязанный. Абрар привел бы своих жрецов, урядников, сменил бы афгемидов. Возможно, даже устроил бы чистку среди высших офицеров. Именно потому Самерес, попеременно шантажируя, ссоря, раздавая и отбирая свою поддержку для разных фракций в храме огня и при дворе, Сумел ухватить немного власти и намеревался помочь невольникам, вводя первые законы, которые облегчили бы их судьбу. Например, несколько лет назад закон, говорящий о том, что раб может обладать собственными деньгами. Ты ведь понимаешь, что это означало бы? А я должна? Взгляд королевы хлестнул по ее Экхару, словно в поисках уязвимой точки. Тот, у кого есть деньги, может их тратить. А что прежде всего купит невольник? Свободу, естественно. Вот только сколько пройдет времени, прежде чем он соберет нужную сумму? Немало. Но как много, моя пустынная приятельница, как много значит надежда, сколько дает сил. Следующие реформы князя обещали стать еще более освежающими. Среди моих подданных ходили самые разные слухи. Если род войны принял бы какого-то паренька к себе, вся его семья тотчас получала бы свободу. Невольников уже стало бы нельзя калечить. Никакого выбивания зубов или обрезания пальцев на ногах. За чрезмерную жестокость их хозяева могли быть наказаны. А потому смерть Саммериса Третьего оказалась для моих подданных вестью о том, что солнце не взойдет никогда. Бунт висел на волоске а те, кто купил много молодых невольников, продали бы их позже с огромной прибылью. Да она искренне жалела, что эта женщина все равно не поймет ее жеста злобного удовлетворения. — А кому-нибудь, — начала она медленно, — твоему, например, храму, не приходило в голову, что сплетни о княжеских планах распускают те же самые люди, которые и купили всех тех невольников? — Нет, никогда. Доминая покрутила большими пальцами, сцепив ладони, кивнула, потом широко улыбнулась. «Плохо разговаривается, когда ни одна из нас не понимает иронии другой, верно? Естественно, что мы об этом знали. Мы тоже наблюдаем за тростниками, а потому храм служанки и я сделали все, чтобы остановить восстание. И нам удалось, благодаря чудесному происшествию. А именно...» Пришла весть, что некая дикая воительница спасла жизнь Лавенереса и что коноверин все еще имеет владыку из крови огня. А все знали, что слепой князь поддерживал своего брата в любом решении. Некоторое время они молча переглядывались. И он продолжает так делать? Королева невольников снова закрутила пальцами мельничку. «Может быть». «По крайней мере, он не согласился ни на очищение, ни на ловлю». Да, она тихонько вздохнула. Снова понятие, которое ничего ей не говорит. «Очищение?» — спросила она. «Более легкая версия бунта. Невольников много, слишком много. Они дешевы, а потому владельцы плантации покупают их с излишком. Это глупо, поскольку если для работы на тысячу уров земли нужна тысяча рук, то три тысячи вовсе не вытянут из нее больше ростков. Потому, если их где-то слишком много, а хозяева не обеспечивают их достаточным количеством работы, чтобы те не имели сил ни на что больше кроме еды и сна, то рабы начинают организовываться, как и бывает с людьми. И тогда род тростника окружает местность, ловит большую часть, заковывает и вывозит на торг за границу княжества. Владельцам обычно доставляют третью часть инвентаря. Потом, естественно, тем достается часть денег, полученных от продажи, но не слишком много, поскольку если они утратили контроль над своими невольниками, то сами и виноваты. Ловля — это что-то похожее, но куда хуже. Буйволы и соловьи просто врываются на плантацию и вяжут кого попало. Женщин, детей, стариков. Потом их отправляют на княжеские рудники, а владелец получает возмещение. К счастью, невольники так дешевы, что в рудниках и так хватает рук. А потому вот уже 20 лет ловли не случалось. она тихо вздохнула. Это княжество было словно узел, сплетенный из сотен ядовитых змей. Предательство, коварство и жестокость на каждом шагу. Она вспомнила несколько обороненных сухий слов. «Но ведь род Буйволов требует право объять вознесением кайхов», — сказала она. Черная великанша вздрогнула и прищурилась. Ее взгляд попытался пробуравить Экхарды Анны. «Откуда ты это знаешь?» Она заколебалась. Однако же Сухий не говорил, что это тайна. Кроме того, ему-то она точно ничего не должна. Мне сказал это княжеский отравитель. «А, наш дворцовый герой!» Тот, кто спас жизнь Лавенереса, когда молодой князь чуть не отравился. И никому не показалось странным, что он так быстро и безошибочно распознал яд, и что как раз имел при себе противоядие. К тому же, с той поры он правая рука и правый глаз князя. Что он еще говорил? Да и не понравился ни тон, ни ухмылка Доминаи. «Не помню», — обронила она холодно. «Прости, я позабыла, что тебе он якобы тоже спас жизнь». «У этого человека множество талантов, а некоторые говорят, что отравительство — лишь один из них. Но твоя реакция доказывает, что это правдивая информация». Когда б могла, Диана зашила бы себе рот. Выглядело так, что она за задаром отдала ценные сведения. «В этом змеином гнезде нужно следить за каждым словом и жестом». «Можешь не переживать», — королева взглянула на нее теплее. «Эта новость не навредит никому во дворце». Она означает лишь, что кто-то, наконец, заметил, треугольник манихи имеет слишком широкое основание. Но я не думала, что буйволы первыми это осознают. Их тупость достойна пословиц. И ты снова не понимаешь, о чем я, верно? Верно. Но я уже привыкла, что не понимаю, о чем говорят все вокруг. Смех Доминаи был исключительно заразительным. Прости. Я вспомнила, как сама учила управляющие княжеством законы, когда меня выбрали на роль королевы невольников, обычную десятилетнюю девочку, прибирающую в храмовой кухне. Манихи был... Она сделалась серьезно. Его называют ученым, чтобы, наверное, вызвать стыд у всех в библиотеке. Он написал две книги «Добрый хозяин и счастливый невольник» и «Место для всякого». Это было более тысячи лет назад, когда отворилось око. А роды войны отобрали власть у самоидов. Именно он создал треугольник Манихи. Она выставила один палец. Один невольник, вознесенный до рода войны. Три пальца. Трое амрихов, домашних. Четверо аувини, для работы в мастерских, кузнечных и ткацких. И пять, показала полную ладонь. Кайхов, грязных, неприкасаемых, для умирания в рудниках, закорчеванием лесов и работой в полях. «Знаешь, что из этого следует?» Да она осторожно кивнула. «Кайхов меньше, чем остальных невольников». «Было меньше. Это хорошая система. Невольник мог легко упасть вниз, и ему очень сложно было перейти в более высокую касту, а потому домашние держались подальше от пепельных и одновременно хорошенько за ними присматривали за талику власти, что имели над Аувинни». Эти же держались подальше от грязных, поскольку их собственная судьба, если сравнивать ее с работой в рудниках или тяготами сборов зерен перца, довольно неплоха. И одновременно они следили, чтобы кайхи не доставили проблем. Ты знаешь, что надзирателями в рудниках и на большинстве плантаций являются как раз пепельные, считаются в сто раз худшими обычных людей. Да, манихий был своего рода гением понимающим человеческую природу лучше чем другие я вынесу многое если знаю что другим еще хуже буду покорным скотом если только смогу насрать кому-либо на голову знаешь сколько воинов у родов войны д она пожала плечами мой храм полагает что около 20 тысяч восемь тысяч соловьев и по 6 буйволов и тростников потому хорошо иметь верных слуг среди амрихов «И тогда сколько должно быть грязных?» Доминая помахала открытой ладонью. «Где-то сто тысяч. А на сегодня их больше в пять раз, из которых половина — это жители империи, плененные во время войны с кочевниками и привезенные сюда 20 лет назад. Или их дети. Из них лишь немногие вернулись на север, и немногие вышли из касты грязных. И из-за этого кайхов нынче как минимум в три раза больше, чем остальных рабов вместе взятых. А это пробуждает беспокойство. И род тростника за это время не организовал ни одного подконтрольного бунта? Нет. Вот уже десяток лет. И меня это беспокоит. Я вижу тому две причины. Во-первых, микханцы держатся вместе, и агентам тростников просто добиться их доверия. Во-вторых, и это наполняет мое сердце ужасом, даже они, похоже, боятся, что не сумеют контролировать столь мощное восстание. Что если бунт вспыхнет в каком-то из мест, он польется от плантации к плантации, от шелковой ткацкой мастерской до рудника золота? Потому что половина кайхов родились как свободные люди, и рассказ об этом передали своим детям. Они совершенно другие, нежели невольники, носящие ошейник несколько поколений. К тому же большинство из них матриархисты, а потому они хранят память об аль Матран, которая некогда владела здешними княжествами. Служанка получила новое лицо, лицо великой и гордой богини империи, лицо, покорившее половину мира. Суровой, но справедливой матери, навязавшей остальным богам послушание, и закончивший войны с нежеланными. Знаешь, что у пепельных большая часть почти не поклоняется служанке, потому что именно среди них роды войны выбирали своих воинов, а следовало делать вид, что они предпочитают культ огня. А теперь? Слова сухие вернулись эхом, а у начинают переходить в матриархизм. Верно, причем массово. Ничего странного, что буйволы хотели бы объять возвышением грязных, Это дало бы невольникам надежду на исправление судьбы и могло бы разрушить их единство в случае вероятного бунта. «Но для этого может оказаться поздно», произнесла Диана раньше, чем успела прикусить язык. Лицо королевы рабов окаменело, только глаза блеснули из-под опущенных ресниц. «Это очередная новость от отравителя?» «Нет, это весть с севера, от того, кто вырос по соседству с мейканцами». А те, если уж поставят перед собой цель, идут к ней любыми путями. Моя мать пожертвовала глазами, чтобы остаться с любимым мужчиной. Я бы не стала спать спокойно, имея их в качестве врагов. Соглашусь, доменая едва заметно кивнула. Белый Коноверин сделал ошибку, когда жадность застила глаза аристократии и приказала покупать дешевых мейканских невольников. Она заколебалась. Я хотела бы чтобы ты передала весточку во дворец от королевы-невольников. Скажи князю или отравителю, что род тростника отозвал большинство своих шпионов с плантаций южной части страны. Почти всех. И буйволы покинули большую часть гарнизонов в тех районах. Я не знаю, куда делись эти войны. И те, и другие возвышают больше Аувини и Амрихов, чем это позволяет закон. Мы в курсе, что у двора в моем храме есть шпионы и я подбросила им информацию. Но если князю о происходящем неизвестно, значит, эти люди служат двум господам, а у меня нет другого способа, чтобы быстро ему сообщить. Ты согласна?» Диана закусила губу. «Бунта, который может вспыхнуть», Доминая, казалось, пронзала взглядом ее Экхар. «Боятся все, но никто ничего не делает, чтобы его предотвратить. Все ждут непонятно чего». Князь должен как можно скорее дать невольникам большие права и одновременно отослать соловьев в провинции. А еще, возможно, вызвать Авгемидов, буйволов и тростников, чтобы те явились в город и объяснили свое поведение. И он должен сделать это быстро. Приближаются торги цветов. Что это? Раз в несколько лет хозяева с тех плантаций, что находятся дальше прочих на юге, Продают излишек детей. За цену хорошей коровы можно купить десятерых невольничьих ребятишек. Взгляд королевы затуманился. Голос утих до шепота. Рудники золота в Камбехе и других княжествах примут любое их количество. Чернокожая женщина налила себе вина и сделала большой глоток. Ты знаешь, Мик Ханцев, позволят ли они продать своих детей? Диана показала ей стиснутый кулак. «Видишь? Может, у князя и есть свои обязанности. Может, и ждет его с нетерпением стайка плодных самочек. Но если он не начнет действовать, проклятие, может, он и слеп, но пусть не ведет себя, как безумец. Передашь весточку?» Диана вздохнула. Не этого она ожидала, когда выходила сегодня на прогулку по городу. Паучья нить интриг таких дотянулась до нее. Вот только у нее не было намерения встречаться с сухий, а при мысли о Лавенеросе в горле ее возникал ком. «Я ничего тебе не обещаю, пока не скажешь мне, куда мы едем». Доминая таинственно улыбнулась. «Не хочу испортить тебе сюрприз, но ты удивишься, уверяю тебя».